Глава вторая. Ангел. «Макс!» — звучит голос хореографа Алины Вениаминовны. «Подхвати Гелю за бедра, Что ты её за живот хватаешь?» «Чёрт!» — бубнит мой партнёр, когда я спрыгиваю с его рук. «Геля, а ты сильнее выгни спину. Ты вся как будто сжимаешься». «Конечно, сжимаюсь. В прошлом году я танцевала с Васей. В нём я была уверена на тысячу процентов». Он сильнее Макса в разы и скорее сам угробится, чем меня уронит. Макс не такой. Он осторожный, словно боится лишний раз коснуться меня. На прошлой тренировке меня едва не уронил. После такого я, естественно, буду сжиматься и непроизвольно группироваться, чтобы избежать травмы. Но хореограф права, мне надо учиться доверять партнёру. Правда, сложно проникнуться доверием за такой короткий срок. «Ещё раз!» Хлопает в ладоши Алина. «Начинаем заново. Все на позиции. Диана, грациознее взмах рукой. Алексей, не бей ногой, как конь копытом. Ставь ее мягче. Макс, увереннее держим партнершу. Поехали. Музыка!» Мы едва успеваем занять свои позиции, как начинает играть музыка, и все участники номера начинают двигаться. Я разгоняюсь с другого конца сцены, Пролетаю над ней в два прыжка и попадаю в руки своего партнера. Он выставляет их вперед, чтобы, подпрыгнув, я могла буквально лечь на его ладони бедренными костями и выгнуться, позволяя крутануть себя в воздухе. Но этого не происходит. Когда я уже подпрыгиваю, Макс как будто проскальзывает подо мной. Его ладони чиркают по моим бедрам, и я лечу вперед на спину одного из танцоров, Дениса. «Это хорошо, что на его спину, и что я успеваю вовремя сориентироваться, и что в его руках нет партнерши, иначе свернутая шея или конечность послужила бы итогом этого номера». «Макс! Геля!» — раздается крик Алины, перекрывая музыку, а потом та стихает. «Макс, в чем дело?» «Я не успел ее зафиксировать», — грустно констатирует Макс очевидное. «Да ты вообще ничего не успел», — рявкает хореограф. «Геля жива?» Сползаю с плеч Дениса, виновато улыбаясь, потому что я ему чуть шею не сломала своим неожиданным падением. «Прости», — говорю я, а потом поворачиваюсь к Алине. «Можно минутку перерыва? Кажется, я причинила Денису боль». «Всем перерыв, а Макс с Гелей отрабатывают поддержку». Как только остальные танцоры разбредаются по сцене, Алина ведёт нас в центр, ставит друг напротив друга и гневно сверлит глазами. «Что такое? На прошлой неделе всё уже вроде было нормально. Что поменялось?» «Ничего», — отвечаю я. «Макс!» «Ничего не поменялось. Так получилось. Кажется, у Гели скользкая юбка». «Это та же юбка, что и последние две недели» ругается Алина Вениаминовна. «Соберись! Скоро выступление, а ты как вялый огурец!» «Давайте!» Отступив, она хлопает и выходит за край сцены, роль которой выполняет разметка на полу. «Поддержки! Сначала с места, потом с прыжка! Поехали!» «Алексей и Юра, страхуйте!» подзывает она других танцоров, и мы в сотый раз начинаем отрабатывать поддержки. Под конец репетиции я вымотана и выжата, как и Макс. Остальные танцоры тоже утомились, но, по крайней мере, не умирают от этой усталости. После душа мы одеваемся и выходим на улицу. Мне надо купить пальто на осень, говорю своей подруге Агате, идущей рядом, покакутаюсь в короткую куртку. Но сегодня у меня просто нет сил. Хочу добраться домой, поставить ноги в таз с содой и убедить себя, что я люблю танцы. Мы обе смеёмся. «Давай завтра», — предлагает она. «У тебя сколько пар?» «Четыре». «Отлично. У меня три, но я собиралась ещё немного позаниматься в библиотеке, так что как раз дождусь тебя и можем поехать в торговый центр». Мы прощаемся на парковке и разъезжаемся по домам. Войдя в свою квартиру, я по привычке пишу папе сообщение, что и в этот раз на тренировке не свернула себе шею. Сколько раз он уговаривал меня закончить с танцами, не перечесть, особенно после того, как в нашей студии одна из девочек при падении сломала позвоночник и стала инвалидом. «Папа у меня очень заботливый, но суровый, как всякий бизнесмен. Мы не живём вместе, потому что я не ужилась с его официальной семьёй. Я нашла его самостоятельно, когда жить с мамой стало совсем невозможно». Я хотела просто сбежать из дома, но для этого мне нужны были мои документы. Нашла своё свидетельство о рождении, а там уже было делом техники — отыскать мужчину с именем Руслан Тихонович Полковников. У меня была другая фамилия, и я ещё тогда удивилась этому. Но мне было 15, и я боялась свою мать как огня, так что мне было плевать куда, лишь бы сбежать. Папа тоже не знал обо мне, так что сильно удивился, особенно тому, что мне удалось пробиться к нему через охрану. Конечно, мы не сразу стали родными. Мне кажется, что мы до сих пор полностью ими не стали. Ожидаемый был тест ДНК, попытка папы ввести меня в семью, где меня не принял никто, кроме младшего брата, Данила. По большому счёту, я только с ним и общаюсь. Жена папы, Инесса Юрьевна, возненавидела меня, как только увидела. Так что те полгода, что я провела в отцовском доме, стали для меня адом. Самый старший брат Стас всегда находил возможность оскорбить и обидеть меня. Игорь младше меня на год, и мы не раз дрались. Конечно, из этих стычек я всегда выходила виноватой стороной. И только Данька, которому на момент нашего знакомства было 9 лет, полюбил меня. Я сбежала из дома отца в 16, когда Инесса Юрьевна залепила мне очередную пощечину. Она так постаралась, что у меня из носа пошла кровь и начала кружиться голова. И всё это произошло в день моего выступления. За самочувствие меня сняли с выступления, и я практически впала в депрессию, потому что танцы были единственной отдушиной в моей старой и новой жизни. Они были для меня всем спасали от ужаса моего существования, помогали выразить эмоции, поменять их на те со знаком «плюс». Папа, конечно, нашёл меня после этого побега, и я попросила его не возвращать меня в его дом. Тогда он устроил меня в небольшой квартире в новом жилом комплексе, а вместе со мной поселил, как он назвал её, гувернантку. Я бы хотела сказать, что эта женщина, как в сказке, заменила мне маму и любила больше. Но это не так. К счастью, Ираида Львовна не была монстром, но за год, что она прожила со мной, я выучила английский язык и научилась светскому этикету. Теперь можете себе представить степень жесткости этой женщины? Она не монстр, она его учительница. Но я благодарна ей за то, что кроме того, что она учила меня всему этому, она также показала, как ценить и любить себя, Относиться к себе с уважением. А ещё быть уверенной в себе. Она этому не учила специально, я просто последовала её примеру. Хотя, надо сказать, я так и осталась застенчивой и слегка испуганной. Пройдя непростую школу жизни, я научилась жить самостоятельно. Единственное, в чём я себе не отказываю, это в том, чтобы быть папиной дочкой. Единственной, пусть и незаконно рожденной. Но это всего лишь история о моей жизни, которая сейчас уже совсем другая, можно сказать, счастливая, не без некоторых «но», конечно.